Часть 3. Ранмакан принес первую часть своих мемуаров в каюту к Кудараускасу. Мемуары были написаны от руки, ровным канцелярским почерком. И когда Ранмакан ушел, Зенонос прошел в сектор мозга и уговорил вахтиного механика Кирочка Ткаченко отдать ему ровно 5 минут времени мозга, чтобы тот перевел мемуары. За это Зенонос пообещал дать их почитать Кире, конечно, с разрешения автора. Ранмакан уже намекнул, что собирается писать продолжение и, может быть, даже роман о последних днях жизни планеты Муна. Машина расшифровывала текст минут 10. Текст был недлинным, но мозг еще плохо разбирался в индивидуальных почерках. Кирочка поглядывала на часы, а Кударауска сделал вид, что ничего не замечает, и рассказывал, как он завоевал первенство Вильнюса по испадрону. Вернувшись к себе в каюту, Кудараускос восемь раз выжил 60-килограммовую штангу, потом позанимался 10 минут с гантелями. Ему очень хотелось немедленно усеться за рукопись, но именно поэтому он не пропустил ни одного упражнения. Затем возникло желание лечь с мемуарами на диван. Это тоже было слабостью. Кудараускос сел на жесткий стул, включил настольную лампу и начал читать. Мемуары воспоминания ранмакана из Манве бывшего таможенного чиновника, а ныне первого человека, возрожденного к жизни с благородной и бескорыстной помощью пришельцев, представителей Галактического Центра, а также планет Земля и Корона. Часть первая, посвященная моей первой жизни. Я родился 30 лет назад в городе Манве в семье таможенного чиновника и имел трех братьев, с которыми потерял связь, потому что один ушел в армию, Второй умер от весенней горячки, а третий уехал искать работу в Легон. Мои отец и мать тоже умерли в положенное им время. Их участь была счастлива, потому что им не пришлось уйти в дом стариков. Я кончил обязательные три класса, положенные для детей чиновников восьмого разряда, и был определён на таможню в ученике Писаря. Я не участвовал в волнениях и не был замечен в связях с врагами нашего государства. Я все время жил в Манве и только один раз ездил в город Легон, где расположена столица нашего государства и где живет наше правительство разумных. Там я видел много интересного, а также наблюдал, как разумные выходят из сенатского дома при звуках оркестра. Теперь я должен рассказать об удивительном приключении, имевшем место во время моего пребывания в Легоне. Однажды, когда я возвращался ночью в гостиницу и был в хорошем расположении духа, на меня напал грабитель и отнял у меня пальто и витой браслет. Я заявил об этом в полицию, но, к сожалению, вещи не были возвращены, а я был вынужден заплатить за переписку жалобы по форме на гербовой бумаге. После окончания этого приключения я вернулся в Манве, наш мирный город, лежащий на берегу моря. Мне приходилось видеть во время моей работы различных людей, особенно моряков, которые приезжали в наш город. Я записывал вещи, отобранные у них при осмотре старшими таможенными чиновниками. Так я впервые увидел настоящих пи, которые в то время еще не были нашими смертельными врагами, а были союзниками в борьбе против калмаев. Однако уже тогда мне не понравились ПИ за их небольшой рост, цвет кожи и ограниченность. Вечером я ходил в визор, смотрел картины, особенно если там были шпионы ПИ или калмаи, и их били и побеждали наши во имя свободы и разумности. Среди моих друзей были состоятельные люди и даже сын стражника. Его звали Бессмертным, потому что отец давал ему в детстве пить настойку белого корня. Бессмертный входил в отряд и имел форму с кантами. Если бы я не был сыном таможенного чиновника, я бы тоже входил в отряд. Когда били бунтарей на площади у замка, я ходил смотреть и тоже кидал в них камнями.